Mac. Мне захотелось послушать музыку. В старой стереосистеме 80-х годов был магнитофон. Я пробежалась взглядом по кассетам Кристины. Блонди, разумеется. Карпентерс, Боб Марли. Флитвуд Мэг. Я включила Флитвуд Мэг. Послушала всюду. Это было самое прекрасное богатое, тонкое звучание, что я когда-либо слышала. Почему-то мне захотелось прилечь. Я легла на пол в гостиной, и вода в банке из-под снова замерцала, переменчивая свечение в такт симфонии чувств, сосредоточение всех позитивных эмоций, что я когда-либо чувствовала. Музыка воспринималась мной через цвет и прикосновение, как что-то, что можно увидеть и ощутить кожей, а не только услышать. Я заметила книгу на полке «Тайну голубого поезда Агаты Кристи». Белые буквы на синем корешке. У меня возникло глубокое убеждение, что я могу сдвинуть ее, в смысле не прикасаясь физически. Или, скорее, я почувствовала, что мое воображение способно управлять реальностью. Через дорогу в приоткрытое окно я видела билборд с рекламой отеля «Восьмое чудо». Позвольте себе воплотить в жизнь свои мечты». Я так и сделала. Книга вытянулась с полки, дюйм за дюймом, а потом упала, но не грохнулась на пол, а осталась парить. Или нет, удержалась, потому что я чувствовала ее вес в своем теле, как вес слов, когда понимаешь, что сказала что-то, чего не стоило говорить. Книга перевернулась в воздухе, и у меня заболела голова так что я отпустила том, и он упал на кафельный пол, пока Кристин МакВи всё пела, и голос её безупречно выражал изысканное страдание, богатый оттенками, земной и ангельский одновременно. Боль в голове стихла, заиграла новая песня, а я села и уставилась на книгу на полу, не зная, смеяться мне или плакать из-за того, что только что случилось и что я сделала. А потом свет в банке погас, и я снова пошла спать, но лежала в постели без сна до самого утра. И хотя письмо Кристины теперь хранилось у полицейского, я помнила наизусть каждое слово, каждый знак препинания находила в них новый смысл, особенно в этой части. «Ой, самое главное!» «Отправляйся в Атланте с Куба, в Каладоре. Скажи Альберто, что ты от меня. Он не возьмёт с тебя денег. Обязательно посмотри поле водорослей. Это самый древний живой организм на Земле. И прошу, когда будешь там, откройся новому. Любая перемена окажется к лучшему, поверь мне». Повторив этот отрывок в десятый раз, я закрыла глаза и увидела внутренним взором Амара который бежал по песку.